Надежда Александровна Тэффи. Валя. Вопросы и задания. «Мы не вполне сходились характерами», — говорит мать о дочери, и даёт характеристику своей Вале. Какую? А какую характеристику вы дали бы самой рассказчице? Как её характеризует отношение к картонному ангелу? Почему же так плачет рассказчица в финале этой рождественской истории?